Глава 26. Я провел бессонную ночь после того, как накануне вечером обри огорошила меня с новостью. Мне казалось, что я уже был на пути к тому, чтобы вернуть обри, хотя она все еще сопротивлялась. У меня осталось всего две недели, чтобы снова завоевать ее доверие, и этого было явно недостаточно. Но в сложившейся ситуации, какой у меня был выбор? 13 дней. Я поднял мобильный телефон и посмотрел на время. Проклятые минуты бежали быстрее, чем обычно. В тюрьме дни тянулись как вечность, а теперь казалось, что стрелки часов крутились с невероятной скоростью. Я помчался в Старбакс, взял кофе и заплатил за порцию обри. Еще я заказал яблочные оладьи и попросил Мелани подогреть их для моей девочки, прежде чем подавать. Я надеялся, что это подсознательно напомнит ей о нашей поездке на байке за яблочным пирогом. Мои мозги все еще кипели, мне было необходимо скинуть растущее чувство отчаяния, так что я направился в тренажерный зал. К полудню я все же добился того, что мои мускулы горели так, что заставили забыть о последних тринадцати днях. Не зная, куда себя девать, я направился к дому обрис еще двенадцатью кустами, которые планировал посадить на участке. Это была трудоемкая работа, и только недели через две можно будет любоваться результатами моих усилий. Но сейчас я просто не мог позволить себе думать об этом. Я как раз шел с заднего двора с тачкой, полной дернового грунта, когда увидел Дика, остановившегося у дома Обри. Он смотрел прямо на меня, а я больше не собирался прятаться от него. Возможно, принцесса Нхахаль не узнает меня без рубашки и мокрого от пота, и я продолжал идти по дорожке ему навстречу. «Мистер Найтмен!» — Дик прищурился и явно растерялся, узнав меня. «Да, это я. Чем могу помочь?» «Что вы здесь делаете?» Я посмотрел на тележку и снова надико приподняв бровь с выражением, которое вполне могло означать, а у самого-то мозгов не хватает, чтобы разобраться. «Цветы сажаю, я пожал плечами». «Это я вижу, но почему вы сажаете цветы именно здесь?» «Полагаю, потому что Обри обожает цветы». «А ты этого даже не заметил, или тебе было все равно, и ты предпочитал не замечать, как всё плачевно выглядело здесь, когда я впервые приехал сюда?» Дик сложил руки на груди. «Я полагал, что вы собираетесь вернуться в Австралию. Я невольно сжал челюсти». Меня разрывало между желанием отругать этого придурка последними словами за то, что он не занимался участком обри и совершенно запустил его, и стремлением врезать ему по морде за попытку увести у меня женщину, которую я любил. В этот момент машина обри как раз завернула за угол, и как бы мне не хотелось высказать этому козлу все, что накипело на душе, и поставить все точки над «и», ради обри я не мог этого сделать. «Ах!» — я покачал головой, как будто до меня только что дошло. «Вы, должно быть, приняли меня за моего брата, Ченса». «Извините». «Ченс. Конечно, он красавчик, не мне чита, но мы близнецы и очень похожи друг на друга. Меня зовут Гарри». Я протянул ему руку. В первый момент он смотрел на меня с недоверием, но в конце концов жертва достаточно легко угодила в мою грязную ловушку. Моя ладонь была горячей, потной и испачканной в земле. Пожав ее, сноб в костюмчике принялся растерянно осматриваться, словно искал, где бы ему вытереть руку. «Не знаешь, каковы руки у настоящего мужчины, да, Дик?» «Тогда это все объясняет. Ваш брат был клиентом Обри, и я познакомился с ним в ее офисе». «Точно, это я направил его к Обри». Больше никому не позволяется касаться токли братьев-найтманов. Это право принадлежит исключительно обри. Извините, не понял. Токли — это австралийский термин, он означает важные документы. Токли — австралийское жаргонное слово, обозначающее мужской пенис. Дик кивнул и посмотрел в сторону улицы, где как раз припарковывалась обри. Блин, пососи мой токли, придурок. Теперь, когда я в роли своего брата якобы не знал, с кем имею дело, я мог позволить себе немного поиздеваться над Диком. «Как вам нравится это место? Приятно посмотреть, согласны? Тут все было иначе, когда я приехал сюда. Я удивлен. У Обри что, нет мужчины в доме, чтобы обустроить участок?» Дик откашлялся. «Есть, конечно, просто у него нет ни времени, ни желания заниматься подобными вещами». «Ему должно быть стыдно». «Обри могла бы позволить себе мужчину, который позаботился обо всех ее проблемах». Дик, прищурившись с подозрением, посмотрел на меня, а в это время Обри поспешно выскочила из машины. Выглядела она бледной и измученной. «Ты не говорила мне о том, что брат мистера Найтмена — твой садовник». «Брат?» — Обри недоуменно уставилась на меня, и я, в свою очередь, расплылся в идиотской ухмылке. Я принял Гарри за ченца, столкнувшись с ним несколько минут назад. И этот придурок добавил с важным видом, «Теперь, конечно, я вижу разницу. Близнецы при ближайшем рассмотрении не совсем похожи». Гарри? На лице Обри паника сменилась неким подобием улыбки. «Обри зовет меня Гаррисон», — пояснил я, обращаясь к Дику. «Она предпочитает обращаться к человеку, называя его полным именем. Так ведь, Обри?» Дик проигнорировал мое замечание. У меня сложилось впечатление, что этот индюк игнорировал любого, кто не носил деловой костюм. Вместо того, чтобы ответить мне, он заговорил с Обри, «Я только что собирался сказать Гарри, что его услуги больше не понадобятся, поскольку вскоре мы переезжаем в Бостон». Обри спокойно ответила, «Это еще не решенный вопрос». «Я же тебе сказал, остались только формальности». «Я уже переговорил с партнерами, они хотят, чтобы ты работала у них». Дик обнял обреза талию. Я едва сдержался, чтобы не скинуть его руку. «Приятно было с вами познакомиться, мистер Найтмен. Он даже не посмотрел в мою сторону. Нам лучше забрать эту папку с документами, дорогая, а то мы опоздаем на судебное заседание». Обри молча кивнула. Она дважды оглянулась через плечо, прежде чем скрылась в дверях дома. Через несколько минут они снова вышли вместе. Дик небрежно кивнул в мою сторону, а Обри прошла мимо, опустив глаза. Я начал копать лунку для посадки цветов, когда они ушли в дом, и продолжал копать, как заведенный. Я вырыл целый кратер глубиной по пояс. У меня не хватило духа оглянуться на улицу, где они садились в машины. Я был на волосок от эмоционального взрыва. Одна из машин отъехала. Не услышав второго старта, я осторожно выглянул на улицу. Дик уехал, а Обри все еще сидела в своей машине. Она склонила голову к рулю. Я подошел и сел на пассажирское сиденье. Какое-то время мы оба молчали. «И что же мне делать?» — наконец прошептала Обри. Я тяжело выдохнул. «Обри, делай то, что подсказывает тебе сердце». «Если ты выберешь не меня, врать не буду, для меня это будет полный пипец, но я хочу, чтобы ты была счастлива, и это так же верно, как то, что я люблю тебя. Если выбирать между твоим счастьем и моим, тут не может быть никакого выбора, главное ты». Обри горестно покачала головой. «Знаешь, я верю тебе». Я бережно снял ее руку с руля, поднес к губам и поцеловал. «Верь мне, потому что я говорю то, что думаю. На свете нет ничего такого, принцесса, что я бы не сделал для тебя». Она грустно улыбнулась. Это был шаг в правильном направлении. Она верила мне. «Мне надо ехать. Через 15 минут у меня показания под присягой на другом конце города. А я была так замотана, что даже не заметила, что оставила дома папку. Я открыл дверцу машины». Если бы у нас было сегодня больше времени, я бы предпочел остановиться на этом. Но 13 дней... Мне пришлось задать этот вопрос. «Приедешь ко мне в эти выходные?» «Ченс. Я все понимаю, но не могу позволить себе такую роскошь, как потеря времени, которого нет. Тебе придется принять решение. Дик с тобой все время. Я хочу, чтобы ты съездила ко мне домой. Хочу показать тебе, какой может быть наша жизнь». «Никаких сумасшедших гонок по дорогам, никакого постороннего вторжения. Только ты и я. Дай мне знак, если ты решишься на это. Выбор за тобой». «Я говорила тебе, что не могу позволить себе близость с тобой. Ричард хороший человек. Несправедливо так обманывать его. Даже наш поцелуй прошлым вечером — это была плохая идея». «Плохая идея? А я-то считал, что это было просто феерично». Я не это имею в виду, и ты меня понимаешь. Ладно, пусть так. Я не прикоснусь к тебе, я имею в виду в сексуальном смысле. Обещаю. Она посмотрела на меня так, словно не верила в искренность моих намерений. Поверь мне, даю тебе слово. Я и пальцем к тебе не прикоснусь. Казалось, она всерьез обдумывала мои слова. Мне, наверное, следовало бы остановиться на этом и прикусить язык, «Но это был бы уже не я. А когда ты сама покусишься на мою привлекательную задницу, я тебе не поддамся». Брови обри вопросительно приподнялись. «Когда?» «Это верный вопрос. Когда?» «Как обычно, абсолютно уверен в себе, Данахал. «Она и не подозревала, как много для меня значило то, что она назвала меня как прежде». «Ну да, уверен». Похоже, что только один из нас не может контролировать себя, и это именно ты. В отношении тебя я полностью себя контролирую. Я наклонился к ней. Тогда поехали со мной. Подари мне хоть одни выходные, прежде чем примешь решение. Пожалуйста. Я видел, как ей мучительно больно принять решение. Дай мне подумать. Что ж, это все же лучше, чем отказ. Хорошо. Мне действительно пора ехать. Я вышел из машины и встал рядом, когда она запустила двигатель. За секунду до того, как тронуться с места, она опустила стекло окна. Хорошее имя, кстати, мне нравится, бросила она, отъезжая. Прошло почти два дня с тех пор, как я говорил собрино лужайки перед домом, а она все еще не давала знать о своем решении. Одиннадцать дней. Время отчитывало часы и дни, и я был бессилен остановить его бег. Оставалось только надраться до чёртиков, что я и сделал, сидя в том же баре через дорогу от мотеля, подозревая, что в тот вечер я выпил больше, чем за все последние пять лет своей жизни. «Карло, дорогуша, налей ещё. А не хватит ли тебе, горячий парень?» Мои мозги, к сожалению, ещё не отключились. Как бы не так, я поднял бокал и потряс его, заставив звенять кусочки льда. Она взяла бокал и наполнила его жидкостью по цвету, подозрительно напоминающей простую газировку. Затем обошла стойку с другой стороны и присела рядом со мной. Приближалось время закрытия, и я сидел на этом стуле уже около шести часов. Кроме нас двоих, в баре никого не осталось. Карла подождала, пока я подниму на нее взгляд, и только тогда сказала, «Она идиотка! Ты классный парень!» «Мне даже не надо знать Дико, чтобы понять, что она делает большую ошибку. И это не только потому, что ты горяч в постели, и что твое тело так же совершенно, как и твое лицо. Все дело в том, что вы обречены быть парой». Я издевательски фыркнул, Я то уж точно обречен. «Я серьезно, Ченс. Если бы какой-нибудь парень предпринял хотя бы половину твоих усилий, пытаясь меня впечатлить, уж я бы это оценила». Ты не отступаешь и выкладываешься перед ней день ото дня, хотя знаешь, что она вполне способна отбить чечетку на твоем сердце. Спасибо тебе, Карла. Всегда пожалуйста. Но это правда. А еще... Я сама видела, как многие женщины пытались подцепить тебя здесь, а ты даже не взглянул ни на одну из них. Если подумать, что ты ни разу ни с кем не перепихнулся за эти два года, то это сам по себе подвиг. Осталось 11 дней. Полагаю, мне следует подумать, как в конце концов удержаться в седле, если события сложатся не в мою пользу. Вот что я тебе скажу. Через 11 дней все прояснится. Допустим, у тебя ничего не получится, и ты потерпишь поражение. Ты встретишься здесь со мной. Я почту за честь помочь тебе пережить это. Никаких разговоров, никаких удавок. Мы просто пройдем в твой номер на той стороне улицы... Я позволю тебе, ковбой седлать себя и в этой скачке выплеснуть все твое отчаяние. Ты бы действительно это сделала? Для тебя я мечтала сделать это с тобой с тех пор, как однажды ты вошел в эти двери. Она быстро поцеловала меня в губы и выпроводила из бара.